Глава 15. Вероника Диме скорее не нравилась, чем нравилась. Даже не сама она, а вся ее история. Нет, он полностью разделял убежденность сестры, что той нужна помощь, и сам бы, не задумываясь, предложил такому человеку руку, и видел, что Вероника искренна в своей благодарности и на глазах оживает. Но притом он хорошо понимал и другое: Веронике этот опыт не нужен. особенно если он сработает. Ей будет тяжело возвращаться в свой мир и заново к нему привыкать. раз уж она всерьез так тянется к простоте. ей далеко не всегда это удается. Взращённая годами в английских и американских колледжах высокомерие не так-то просто поддается влиянию извне. Но сам факт ее тяги был не на руку ей самой. Вернется криминальный попаши из столицы, возьмет дочурку за руку, протащит по салонам красоты, чтобы в привычный облик привести, и все встанет на круги своя. И если уж на чистоту, то Матвей Владимирович вряд ли способен удовлетворить эти ее странные потребности, так что она неизбежно потом почувствует разочарование. Но Дима старался не оглашать свои сомнения, разогнавшихся Иринку с ритой ничем не остановишь. Да и были персонажи неприятнее, чем, в общем-то, безобидная Вероника, которая умела вредить только самой себе. Например, Игорь, первый серьезный ухажёр сестры. Она до сих пор страдала лишь неразделенными влюбленностями, а тут Нате мачо воплоти. Кажется, Иринка ему тоже нравилась, сложно точно сказать. Но притом он был откровенно хамоватым и беспрецедентно наглым. А в пятницу вечером заявился в девчачью квартиру. Дима в это время тоже там присутствовал и буквально сразу заполонил воздух агрессивной энергией. Я что-то не понял. Игорь тихо вообще не умел разговаривать. Памбушечка моя. Так вот, что ты от меня скрывала? Вероника заступилась за Иринку. Я сама попросила всех молчать. Извини. По всей видимости, громогласному гостю Вероника нравилась еще меньше, чем Диме. Он на нее даже не посмотрел, хотя до тех пор приветливо успел улыбнуться Ирисе и крепко пожать руку Диме. а на Иринку привычно орал. У них сложилась именно такая манера общения. Я сразу понял, что от тебя чего угодно ожидать можно, потому и проникся, но предательства не потерплю. Какое еще предательство? Тем же тоном орала сестра. Вероника, тут совсем по другим причинам к твоим планам не относящимся. Ага, заливай мне тут. Она без твоей помощи померу бы пошла, понятное дело. А то я не знаю, что ты ее за Матвея замуж сбагрить собираешься, чтобы под ногами не путалась, чтобы мой друг в твою драгоценную ритулю не влюбился. Да мне до твоего Матвея Фиолетова пусть хоть на кенгуру женится. А Вероника теперь наша подруга. Что-то ты не кенгуру решила мозги-то промыть? Подруга, как же? Эта подруга с одного своего прикида могла бы вас всех купить и выгодно продать своему папаше. Я верю, что ты от чистого сердца, Ир, верю. Но в данном случае твоим сердцем и воспользовались. Неужто сама не видишь? В этой барышне до лампочки, она просто поддалась на нашу обманку. Мол, вы друзья Матвея, вот и обложила. Сначала с меня начала, бижутерии, заинтересовалась, ага, как будто я на глаз не отличу, из чего сделаны ее сережки». Какие серьёжки припадошные. Да, невеста твоего лучшего друга хотела тебе понравиться. Давай её на костре за это сожжём. Наивная. Да она всю толпу облапошила. Только пока не знает, что сама в лужу села и что она зря на вас время тратила. Дима до сих пор не вмешивался. Милые бронятся, как говорится, но Вероника притом выглядела такой потерянной, что он не смог бы промолчать. Хватит уже Оба прекратите. Игорь, проходи, сейчас спокойно все обсудим. И вдруг Вероника, до сих пор недвижимая, покачнулась и сказала. Голос при этом ее стал твердым и холодным. То есть ты, Игорь, против нашего брака. Интересно, почему? Это я Матвея выгодно по продала. Так вы все думаете? А ведь правы. И драгоценная Ритуля, Рита, тебе нравится Матвей? Так ведь я не против. Игорь скривился, но хотя бы говорил теперь немного тише. А что же вы своей подруге? Он показал пальцами в воздухе кавычки. Про все свои заговоры не рассказали. Не такая уж и подруга, верно? Ему никто не ответил. Вероника выпрямилась и смотрела прямо, совсем такая же, как когда Дима увидел ее впервые, и в голосе звенел лед. Знаете, ребята, я, пожалуй, домой вернусь. Огромное спасибо за все, что вы для меня сделали, правда. Дима не выдержал. Схватил с вешалки ее дорогущее пальто, всунул в руки, а потом ухватил за локоть и потащил к двери. пойдем ка прогуляемся. Она слабо вырывалась, но он не выпускал, пока не вытащил из подъезда, а потом без стеснения подтолкнул в спину. Вероника медленно зашагала вдоль дома, а он шел рядом. На углу свернули. Снова пришлось молча направить в сторону сквера. Уже там он заговорил. Объяснил все, что случилось в доме Матвея Владимировича. Не скрыл и то, что никакие они начальнику не друзья, как и Игорю, хотя тому, возможно, действительно нравится сестра. И обозначил, какие у кого были цели. Вероника не отвечала, слушала. Диме нужна была хоть какая-то реакция. И что? После этого мы стали плохими людьми? Даже Игорь, хотя и перегибает палку, но если разобраться в его мотивах, не стали, наконец-то ответила Вероника. Тогда почему ты так раздавлена? И ритм ответ твой не нравится? Не знаю насчет него самого. Игорь вообще зря все это затеял. Но ну, глупая была идея пытаться их свести. Раздавлена? Она говорила медленно и так тихо, что приходилось прислушиваться. Возможно. Жаль, что у вас с Ритой не сложилось. Вы оба замечательные. Мы Так ты моей истории потрясена? Надо же, сколько чести. Он рассмеялся, пора было разряжать атмосферу. Да нет. Тем, что Игорь полностью прав. Ничто не цепляет так, как правда. Но я не могу отменить свадьбу. Уже объясняла Иринке: "Дим, если я сейчас отпущу Матвея, то в самом лучшем случае мне светит будущее с лучшим другом отца. Он на меня с самого детства заглядывается. Ты представить не можешь, чего мне стоило убедить папу. Я не отменю свадьбу, чтобы Игорь или хоть весь свет об этом не думали. Дима кивнул. Сестра уже вкратце рассказала о проблемах Вероники. Не отменяй, отложи. Придумай какую-нибудь причину. Какая разница твоему отцу, поженитесь вы в этом месяце или, допустим, весной. Зато за это время успеете друг друга узнать. Есть разница. Договор на строительство будет подписан в этом месяце или не будет подписан, если свадьба отложится. Матвей ни за что на это не пойдет, да и отец рисковать не захочет. Тогда забей, Думай о себе. Уж не знаю, каков твой жених, но вряд ли он из тех, с кем невозможно ужиться. Я и думаю о себе, Дим, правда. Только о себе. И голос подвёл, сбился. Она прижала ладони к лицу. Кажется, не плакала, просто пыталась взять себя в руки. Диме Вероника скорее не нравилась, но это не значило, что она не заслуживала поддержки. Он решительно подошёл, обнял и прижал её к себе. Она только через минуту обняла в ответ. А еще через минуту сдалась и разревелась. Сломалась. Вероника наконец-то сломалась. Это был тот самый момент, после которого она уже не сможет с легким сердцем вернуться к прежней жизни и обо всем забыть. Дима сам спровоцировал точку, которой так боялся. Он не знал, зачем тащил ее потом на троллейбусе в свою квартиру, объяснял себе необходимостью предотвратить новую встречу с Игорем. На самом деле, все крики Игоря Дима считал безобидным шумом. Только Вероника восприняла близко к сердцу, потому что заранее к этим обвинениям готовилась. Не знал он, и зачем поил ее дешевым вином, объяснял себе необходимостью снять стресс. Она иногда плакала, иногда смеялась, рассказывала об учебе в колледже, о каникулах в Москве, вспоминала что-то и снова становилась грустной. Дима уверенно подливал ей еще... Отец её оказался намного хуже, чем вся их компания представляла. У девочки этой вообще рядом раньше не было людей, от которых она получала бы поддержку. И когда Вероника, сильно захмелевшая, схватила его за руку, вынуждая встать, притянула к себе и поцеловала, сначала ответил, но почти сразу остановил. Оттолкнул мягко и отправил спать на единственную кровать. Вероника очень красивая девушка, от таких парней добровольно не отказываются, но сейчас ей нужен был именно друг. Диму можно было обвинить в чем угодно, но только не в незнании цены дружбы. Утром Вероника ожидаемо выглядела смущенной. Дима, скручивая на полу матрас, с иронией посматривал на нее. Подумать только, у тебя волосы вьются. не вьются. Она растерялась еще сильнее. Совсем немного. Я оставила и машину, и стайлер у Иринки, а ламинирование давно не делала. Страсти какие. Кстати, не накрашенной ты выглядишь моложе, прямо школьница, кудрявые. Надеюсь, ты никому об этом не расскажешь? Она неловко улыбнулась. И еще... Извини за вчерашнее Я знаю, что ты влюблён в Риту. Я много выпила, а ты проявил благородство. Да, любовь к Рите здорово прокачала моё благородство ко всем остальным. Он не скрывал иронии. Но больше не рискуй. В другой раз я могу случайно и забыть про Риту, особенно когда ты такая кудрявая. Буду иметь в виду. Она неожиданно подмигнула. Флиртует? Поддерживает его шутку. просто не знает, как иначе выразить дружескую симпатию. Он не мог не ответить на ее улыбку. Дима уговорил Веронику все таки поехать к девчонкам, а не в свою квартиру. Но она и сама понимала, что их винить не в чем. Если уж и решит вернуться домой, то только после разговора. Их усилия достойны хорошего отношения. Сам проводил до подъезда, но присоединяться к девичьим посиделкам не стал. И чтобы не портить им слезливые признания, если таковые назреют, и потому что у него была запланирована встреча. Хоть Анюта производила самое неприятное впечатление, но Дима оставил за ней право называться самой хитрой стервой из всех знакомых стерв. И только поэтому поддерживал приятельские отношения. Мозг у Анюты был устроен таким образом, что она находила выходы из любых ситуаций, а еще Анюта не умела сдаваться. Этого качества Диме не хватало. И именно за эту черту он ее уважал. Например, она ни словом не обмолвилась на работе, что была дома у Матвея Владимировича, хоть этого все присутствующие подсознательно ждали, кроме Димы. Он-то хорошо знал, что Анюта ничего не делает, если это противоречит ее планам. Анюта стала бы трепаться только в том случае, если подобное сулило бы ей какие-то бонусы. И хоть итогами воскресной встречи она была крайне недовольна, но сдаваться не умела. Встретились в кафе на окраине. Они больше не разыгрывали влюбленную парочку. Рита, кажется, и не думала ревновать. Кроме того, Анюта настаивала на вреде подобных мер. Если Матвею Владимировичу всерьез нравится секретарша, то только прочная связь с Димой останавливает того от решительных действий. Потому лучше избегать любых сплетен. Даже Иринка, которой брат объяснил такую позицию, вынуждена была согласиться. и отказаться от первоначального плана. Ну что, начала она сразу с главного и по традиции без приветствия. Ты продолжаешь выбивать Риту из алли? Она все еще смущается или начала сопротивляться? Говори прямо, по ее реакции мы можно оценить эффективность. Если честно, то с того дня я почти ничего и не делал. Было не до того, да и постоянно свидетели вокруг. Дима пока не открыл Нюте правду про бомжующую Веронику. Не было ни единого шанса остаться наедине. Идиот. Анюта обычно не подбирала слова. В свидетелях все дело. Свидетели объясняют твое желание ее целовать? и Рита при свидетелях не оттолкнет. Я же все объясняла, как об стену горох. Да, она объясняла. При Веронике у Димы не было подходящего настроения, а потом девчонки вообще честно рассказали той, что никаких отношений нет. Странно получилось бы, если бы после этого Дима прижал Риту к стенке. Анюта продолжала: "Используй этот козырь. Твоя Рита сама врать начала, никто ее за язык не тянул. Задача проста: покажи каждому, что вы встречаетесь. Не только Матвею, а всем". Ты поддерживаешь подругу, и она уж точно не сможет обвинить тебя. Время уходит, Дим, или уже ушло. Хочешь сказать, чтобы я жамкал ее прямо в офисе? А что тебе мешает? Ну, кроме того, что кишка тонка. Последнее обидело, и именно тем, что было точной формулировкой, когда речь заходила о Рите, у Димы начинали трястись руки. Все, что он мог бы сделать с любой другой девушкой, в случае с ней просто не делалось. Он придумал отговорку. Возможно, не хочу перегнуть? Или создать ей проблемы в офисе? Не думала об этом. Представь себе, что не всегда цель оправдывает средства. Цель, средства. Анюта раздраженно махнула рукой. Рассуждение слабаков. Скажи уж прямо, что сам не тянешь. Все твои проблемы от тебя самого. Да ладно. Эта встреча Димы казалась еще более утомительной, чем предыдущие утомительные встречи. Врубила психолога кассирша. Анюту задеть было невозможно. Я тебя умоляю. Не надо разбираться в людях, чтобы тебя понять. Достаточно разбираться в собаках. Собачья психология у тебя, Дима. Собачья? Ага, она самая. Бесконечная преданность. Виляние хвостом от любого знака внимания и готовность к бесконечному ожиданию. Ты будешь ждать ее вечно, будешь скрести лапой дверь, когда ее нет, и полетишь к ней сразу же, как только свистнет. Прекрасное качества. для пса. Женщины любят собак, но не выходят за них замуж. Сейчас Дима уже ненавидела Нюту, но и возразить не мог. Она выражалась грубо, но к его ужасу очень точно. Между ципным псом и личным рыцарем не такая уж большая разница, если разобраться. Он решил свернуть тему, о которой собирался поразмыслить позже. Ладно, теперь о твоих интересах. Анюта широко улыбнулась. Верно. Спасибо, что напомнил, а то я уже пятнадцать минут без пользы сижу. Введи меня в свой круг, Дима. Заливай сестре и Ирисе, какими мы с тобой близкими друзьями стали. На этих условиях они будут вынуждены меня принять. И зачем тебе это? Почему ты такой тупенький? Она оценила его взгляд и вскинула руку. Прости, прости. Постоянно забываю, что мужчины не умеют видеть дальше собственного носа. Объясняю. Твоя сестра теперь встречается с Игорем. Игорь лучший друг Матвея. Руку даю на отсечение, что компании очень скоро объединятся в одну. Да, ты права, вынужденно признал Дима. Постараюсь все организовать. Старайся лучше, мой милый друг. Он кивнул, хотя пока не представлял, с чего начать. Если бы не было Вероники, то план без проблем можно было воплотить в жизнь. Иринка среди той линии из тех, кто стал бы отталкивать симпатичного Диме человека. Но теперь пришлось бы Анюту и в проблемы Вероники посвящать, а этого пока не хотелось допускать. Мысль о последней спровоцировала следующий вопрос: как бы Дима ни относился к собеседнице, ход её мыслей впечатлял. Слушай, Анют, спрошу у тебя ещё одного совета. Предположим у одного моего знакомого серьёзные проблемы с семьёй. Не просто недопонимание, а полная катастрофа. Этого знакомого семья использует в своих целях как выгодную карту, готова слить его, если так будет выгодно и при том совсем неограниченно в средствах. Вот что делать? Закажи мне десерт, а я пока подумаю. Она бы на части развалилась, если бы хоть мизинцем шевельнула без личной выгоды, Дима не спорил. И когда Анюта получила заказанные пирожные, оправдала его ожидания. Разорвать отношения с такой семьёй, конечно. Родные есть родные, за них стоит держаться, потому что они поддержат тогда, когда остальные отвернутся. Но если ты не преувеличиваешь, то ответ ясен. Я не преувеличиваю. Но этому моему знакомому никто не позволит просто так уйти. Криминал не без этого. Хм. Анюта забыла о десерте и уставилась в окно. Тогда и уйти можно только криминальными методами. Это как? Из простейших способов в голову приходит один. Организовать похищение, выдвинуть требования о выкупе, потом пропасть. Конечно, заранее побеспокоиться о новых документах. Родня решит, что этого твоего знакомого убили. Если сама семья не слишком дружит с законом, то поищут еще какое-то время своими силами, потом смирятся. В самой последней очереди они побегут в полицию. И это, по-твоему, простейший способ, самый дешёвый во всяком случае. Озвучить, дорогие, не надо. Всё выполнимо, если продумать детали. Нужно лишь каплю удачи. Удачи у нас есть, но если она бы услышала про этот план, то грохнулась бы в обморок. Закроем тему. Как скажешь? Когда ты введёшь меня в свою компанию? завтра, подумав, сказал Дима. Пойдём вместе в кино, я уговорю девчонок. Сойдёт. Тебе придётся быть чуть более милой, чем ты есть. Справлюсь. В этом сомневаться не приходилось. Анюта способна справиться со всем, пока идёт к намеченной цели. Рита не скривилась и воздержалась от комментариев. Она по-прежнему считала Анюту пустышкой и охотницей за богатством, но Дима несколько раз повторил, что они просто друзья. Рита решила, что друг лукавит, девушка, возможно, очень ему нравится, и только по этой причине он готов ее навязывать остальным. Я сто лет в кино не была, вставила Вероника. Дима на нее почему-то странно посмотрел, как если бы не хотел, чтобы она шла со всеми. Вот это уже Рите не понравилось. Сейчас, когда она уже знала историю бедной невесты из мафиозной семьи, то не могла ей не сочувствовать. Да, Дани с Иринкой, кое как уговорили ее остаться еще на несколько дней. Пусть лучше находится под их присмотром, а иначе, судя по краткому отчету Димыча, она и руки на себя наложить может. И если Веронике хочется в кино, то они пойдут в кино. Даже если для этого придется перетерпеть общество Анюты. А я думаю, идея отличная, вдруг сказала Иринка. Анюта оказалась не треплом? Я в первые два дня постоянно мониторила сплетни, похоже, она и словом не обмолвилась. А если не трепло, то почему бы и да? Ну раз уж Димыч зовет свою кассиршу, то и я Игоря позову. Игоря? Вероника сразу поникла. Игоря, настаивала Иринка. хотя бы потому, что вам надо пообщаться. Он грубиян, но человек открытый. Пусть узнает тебя ближе. В конце концов, ты все равно выйдешь замуж за его лучшего друга, вам придется общаться. Если ты не собираешься будущему мужу ставить ультиматумы, конечно. Не собираюсь. У нас и так не просто. Какие еще ультиматумы? Может, ты и права. Было видно, что Вероника пока не готова к новым атакам, но привыкла не возражать. Тогда и Матвея позовем. — И Матвея твоего можно, одобрила Иринка. Встречайтесь чаще и не заметите, как влюбитесь. Тогда и он получит свой любимый отель, и твоя совесть будет лежать смирненько. А вот за это предложение Игорь меня на месте прибьет, так что ему ни-ни. И Матвея, Тимов вздохнул. Ладно, раз уж завелась такая песня, Но предлагаю ничего не говорить при Анюте о том, что Вероника живет здесь. Не будем снова проверять её надержание водички. С этим все согласились, а Вероника пожала плечами. Я еще даже Матвею не сообщала как-то повода не нашлось. Но вполне возможно, ему уже Игорь донес. Иринка изогнула бровь и глянула на нее почти высокомерно. Не знаю уж, каких выводов ты наделала о моем парне? Но не надо приписывать ему все возможные грехи. Риту обуревали сомнения. Когда они приютили Веронику, уже можно было догадаться, что без объединения компании не обойдется. Игорь ей импонировал. Рита готова была прощать людям грубости, если человек оставался прямолинейным и честным. Но с Матвеем Владимировичем она сближаться никак не собиралась. А тут лишние элементы притягивают еще более лишние элементы. И снова любовь с Димучем придётся разыгрывать, чтобы шеф не заподозрил. Но Рита была согласна с тем, что раз у Вероники нет другого выхода, кроме свадьбы, то лучше, чтобы жених не избегал её. У него вообще какой-то равнодушие ко всем близким. Кстати, не только к невесте. Теперь предстоящая коллективная встреча обещала быть призабавной. Если Матвей Владимирович на Риту косо смотрит, то она займёт его взор. более подходящими кандидатурами и доброе дело совершит. Трех зайцев одним выстрелом. А потом они еще и ужинать пойдут все вместе. Она взяла с тумбы сотовой и под удивленными взглядами друзей нажала вызов. Надежда Михайловна. А вы давно в кино ходили?